Придя в себя, я обнаружил, что руки и ноги у меня связаны, я полулежал во втором водительском сиденье, а старик вел машину, сидя в первом. Руль на моей стороне был убран вверх. Когда до меня дошло, что мы в воздухе, я очнулся окончательно. Старик повернулся ко мне и спросил довольным тоном, «Ну как, уже лучше?» «Пожалуй», — ответил я, глядя на сидящего у него на плечах паразита. «Извини, что пришлось тебя оглушить, выбора не было?» «Да, наверное. Придется оставить тебя пока связанным. Позже мы придумаем что-нибудь получше». Он улыбнулся своей такой знакомой зловещей улыбкой. И меня поразило, до чего же сильно проглядывает личность старика в каждом слове, которое произносит паразит. Я не стал спрашивать, что означает «что-нибудь получше». Не хотел знать. Вместо этого я принялся проверять веревки. Но старик постарался на совесть. Ничего не скажешь. «Куда мы летим?» — На юг, — ответил он, склонившись над приборами. — Далеко на юг? Подожди, я задам Колымаге программу, и тогда объясню тебе все наши планы. Он еще несколько секунд работал с автопилотом, затем выпрямился. — Ну вот, этого ей хватит, пока не наберем тридцать тысяч. Упоминание о такой большой высоте заставило меня еще раз взглянуть на приборную панель. Машина не просто походила на специальную. Это и была одна из наших переделанных машин. — Где ты ее взял? — спросил я. Отдел держал ее в тайнике в Джефферсон-Сити. Я проверил, и вот ее действительно никто не нашел. Повезло, да? У меня, конечно, на этот счет сложилось свое мнение, но я не стал спорить. Я по-прежнему пытался найти выход, хотя шансы вырисовывались от почти безнадежных до нулевых. Пистолет исчез. «Свой он, очевидно, держал с другой стороны, подальше от меня». «Но это еще не все», — продолжал старик. «Мне посчастливилось быть пойманным, возможно, единственным во всем Джефферсон-Сити здоровым титанцем. Хотя в удачу я, как ты знаешь, не верю. Короче, мы все-таки победим». Он усмехнулся. «Это очень похоже на сложную шахматную партию, когда играешь сразу за обе стороны». «Ты не сказал мне, куда мы летим». Я ничего не мог предпринять, оставалось только говорить. Он на секунду задумался, во всяком случае за пределы Соединенных Штатов. Возможно, что кроме моего хозяина на всем континенте больше нет ни одного незаболевшего титанца, и я не хочу рисковать. Полуостров Юкатан нас, видимо, вполне устроит. Как раз туда я и направил машину. Во второй раз, а мы обязательно вернемся, мы не сделаем тех же ошибок. «Может, ты меня развяжешь, пап? У меня и ноги, и руки затекли. Ты же знаешь, что мне можно доверять». «Подожди, подожди. Всему свое время. Сначала надо запрограммировать автопилот». Машина все еще поднималась. Даже после доработки в отделе ей требовалось время, чтобы набрать 30 тысяч футов. В конце концов, с конвейера она сошла, как обычная серийная модель. «Похоже, ты забываешь, что я и сам долгое время был под хозяином. Я знаю, что это такое» и могу дать тебе честное слово, — он только усмехнулся. — Не учи отца овец воровать. Если тебя развязать сейчас, ты меня убьешь, или мне придется убить тебя. А ты нужен мне живым. Мы с тобой еще погуляем, сынок. Хитрости и решительности нам не занимать, а это как раз то, что нужно. Я промолчал, и он добавил, кстати, насчет того, что ты знаешь. — Почему ты мне ничего не сказал? — О чем? Ты не сказал мне, каково это на самом деле. Я даже не подозревал, сынок, что такое возможно покой, удовлетворение, благодать. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким счастливым. Разве что…» На лице у него промелькнуло удивленное выражение. «Разве что до того, как умерла твоя мать. Впрочем, сейчас мне даже лучше. Ты напрасно не рассказывал мне об этом. Меня охватило отвращение, и я начисто забыл о тонкой игре, которую пытался вести. — Может быть, для меня все это совсем не так? — Да и для тебя на самом деле тоже, старый ты идиот. Только сейчас у тебя на загривке сидит паразит, говорит твоим языком и думает твоим мозгом. — Не кипятись, сынок, — сказал он мягко. И черт побери, его голос действительно немного меня успокоил. Скоро ты сам все поймешь. — Поверь, это наша судьба наше предназначение. Человечество разделено и постоянно воюет, но хозяева сделают его единым. Я вдруг подумал, что, наверное, и в самом деле есть такие слабоумные, которым эта идея придется по вкусу, добровольно продать душу за обещание мира и безопасности. Однако промолчал. — Совсем немного уже ждать осталось, — сказал отец, бросив взгляд на приборную панель. «Сейчас я задам ей направление, и все будет в порядке». Он настроил автопилот и проверил еще раз приборы. «Следующая остановка — Юкатан. А теперь пора к делу». Отец поднялся с сиденья и наклонился рядом со мной. «На всякий случай», — сказал он, затягивая ремень безопасности, «у меня на поясе». Я резко поднял колени и ударил его в лицо. Отец отскочил и бросил на меня беззлобный взгляд. Нехорошо, нехорошо. Я мог бы обидеться, но хозяева выше этого. А теперь сиди смирно. Из носа у него текла кровь, но он даже не остановился, чтобы ее стереть. Проверил веревки на руках и ногах и добавил, сойдет. Потерпи еще немного. Затем сел на свое место и наклонился вперед, уперевшись локтями в колени. Теперь мне хорошо было видно его паразита.